Три Дополнение к этой книжке. Дополнение первое. Я думал об этой книжке много лет, сочинял в голове. Это было очень трудно. Бывают менее важные правила жизни и очень важные. Самые важные правила жизни я решил в конце концов совсем не затрагивать. И теперь я не знаю, хорошо написана эта книга или плохо. Здесь могут быть разные ошибки, но нет ни одного слова лжи. Потому что я уважаю и пожилых, и молодых, и маленьких. Я хочу быть искренним. Правда всегда выйдет наружу. Дополнение второе. Поэт – это такой человек, который сильно радуется и сильно горюет, легко сердится и крепко любит, который глубоко чувствует, Волнуется и сочувствует. И дети такие. А философ – это такой человек, который глубоко вдумывается и обязательно желает знать, как все есть на самом деле. И опять же, дети такие. Детям трудно самим сказать, что они чувствуют и о чем думают, ведь приходится говорить словами, а еще труднее написать. Но дети – поэты и философы. Дополнение третье. Это рассказ пятилетнего Виктора. Я его уже два раза печатал, да только в книгах для взрослых. Рассказ этот трудно понять потому, что Виктор спешил, и когда он говорил о том, как солдат убивал собаку Фокса, у него даже слезы выступили на глазах. Рассказ Виктора был такой. «Яблоки, я вижу яблоки, маленькие такие». А деревья такие большие, можно лечь и качаться. И был такой песик, и как одно яблоко упадет, а он лежит и спит. Мама пошла, а я хочу сам. И там стул. А песик, какой-то другой песик, и так его укусил, зубы у него острые-приострые. Значит, спит он, а он его укусил. Песика надо побить за то, что его укусил, а там хозяйка». А у него такие зубы, я, я забыл, как его звали. Фоксом его звали. И он укусил кровь. Он грыз кость. Фокс пшел, пшел вон. А он вытаращил глаза и укусил. Я бросил ему яблоко, сорвал с дерева и далеко бросил. Жесткое такое, а сладкое, как не знай что. А он только понюхал, а потом пришел солдат. Бух в песиках, бух. Такой славный, славный, славный. А это рассказ девятилетней Стефы. Когда мы пришли домой, то там, за забором, где решетка, лежала птичка. Потом Рома хотел ее взять, а я это увидела и сама захотела взять. И взяла с той решетки. А когда мы взяли, все девочки собрались и смотрели. Потом мы принесли ее сюда. Пёрышки у нее были такие серенькие и беленькие. Клювик в крови и глазки открыты. Мы сделали на дворе такую ямку, завернули птичку в газету и засыпали землей. Может, ее какой мальчишка нарочно убил. Клювик перебитый был, и головка качалась. Рудковская чуть не заплакала. Она как что увидит, так сразу гладит рукой. И уже совсем было заплакала, да не заплакала. Только слезы на глазах выступили. Такова поэзия юных.